Когда выделенная тройка удалилась, разговор завязался снова. Майкл слышал, что помещик и сэр Готфри Бедвин говорят о преимуществах клеевой краски, а маркиз обсуждает с мистером Мондрусом электрификацию его кухни. Сэр Тимоти Фенфилд уставился на картину Гойи. Ему было лет 70, он был высок и худ, имел тонкий нос с крючком,